Глава тридцать первая «И куда это бар утащил ванну?» — поинтересовалась Энту. «Знакомиться с родителями, я полагаю», — пожал плечами Доусы. «Откуда здесь его родители?» — с недоумением спросила Аула. «О, я, кажется, знаю. Бар — это принц Баргуэлл», — блеснула догадливостью Сия. «Да», — кивнул Доусы, — «и я практически уверен, что вскоре мы услышим о его помолвке». «Думаешь, Ванна согласится?» И доверчиво поинтересовалась Энту. «Думаю, Барс сумеет ее убедить», — кивнул Доусе. «Мне сложно поверить, что у него к ней действительно серьезные чувства», — высказалась Аула. «Поверь мне, очень серьезные. Я никогда не видел, чтобы у него все было настолько серьезно», — заверил ее Доусе. «А ты давно его знаешь?» — спросила Аула. «Да почти пятнадцать лет». «Мы с Агудо подружились с ним еще на первом курсе Академии», — ответил доусы «С этим понятно. А как все-таки так вышло, что вы оба стали главными королевскими дознавателями?» — вернулась к волновавшему ее вопросу Ауэ. «Просто Ниор Бетейра прочил на свое место Агудо. Но вы ведь знаете, что главным королевским дознавателем должен быть некромант» а Агуду этого дара не было. Так что в итоге Ньюор уговорил меня тоже принять эту должность и убедил Совет Министров, что два главных королевских дознавателя – это даже лучше, чем один. Тем более, что из-за маски далеко не все даже в КГКД знали, что это не один человек, что давало большой простор для различных оперативных комбинаций. Те, кто не был посвящен в эту тайну, считали, что главный королевский дознаватель – я – а Агуду — мой первый заместитель, так сказать. Моя правая рука, — объяснил Доуса. «Так вы что же, постоянно носите на работе эти жуткие маски?» — ужаснулась Аула. «Вообще-то это не настоящие маски, а поддерживаемые специальным артефактом ментальные иллюзии, так что никаких неудобств они не доставляют», — улыбнулся Доуса. «Ментальные иллюзии?» заинтересовалась Сия, но ведь сильный некромант может видеть через любые ментальные иллюзии. Но все сильные некроманты и так знали, что нас двое, — пожал плечами Доуси. — А почему ты мне раньше не рассказал, что маска не настоящая? — с легкой обидой спросила Ауа. — Так заклятие не позволило. Это же информация для служебного пользования. И то, что она мне известна, могло бы навести тебя на мысли, где я работаю. «А теперь ты вот так вот запросто раскрываешь нам служебные тайны?» – удивилась Сия. «Ну, во-первых, вы все трое уже подписали свои новые договоры, а значит, на вас действуют заложенные в них магические клятвы о неразглашении. А во-вторых, о результатах этого отбора напишут во всех газетах. И то, что нас на самом деле двое, уже больше не будет тайны», – ответил Доусы. «А не жалко терять эти самые возможности для оперативных комбинаций?» — поинтересовалась Энту. «Ради такого нет», — улыбнулся Доусы, а Агуду просто кивнул. «Раз уж мы тут все теперь доверенные лица, может, ты мне расскажешь, как именно функционируют эти артефакты? Купол тансимиру ты уже поставил, так что вряд ли кто-то сможет нас подслушать», — обратилась к доусу Сия. Но выяснить подробности ей не удалось. Музыканты заиграли вальс, и Ниоран Алкаиды объявила, что начинаются танцы. доуса сразу же увлек Аулу танцевать, а Агуду наконец-то заговорил с Энту. — Мы с тобой должны станцевать хотя бы один танец. Так положено. — Но ты ведь знаешь, что я не умею, — растерянно посмотрела на него Энту. — Знаю, — кивнул Агуду. «Но если ты позволишь, я смогу повести тебя, направляя и поддерживая при помощи магии. Только тебе надо будет закрыть глаза». «Ладно», – не слишком охотно согласилась Энту. С одной стороны, она понимала, что танец жениха и невесты – это действительно традиция, нарушение которой может вызвать у окружающих ненужные вопросы. А с другой – никакого доверия к Агуду она больше не питала. Агуду крепко прижала ее к себе, то ли потому, что это было необходимо для магической поддержки, то ли потому, что ему просто так хотелось, и закружил в танце. И осознав, что эта близость ей приятна, Энту поняла одновременно две вещи. Что она, вопреки всему, все-таки любит этого ужасного человека, и что ей следует бежать от него как можно дальше. Ведь не прошло и трех дней, как Агуда снова поступил так, как хотелось ему, не считаясь, с ее чувствами. Теперь, когда решение было принято, нужно было вести себя так, чтобы не вызвать ни малейших подозрений, иначе побег не состоится. Поэтому, когда танец закончился и Агуда взял ее за руку, Энту не стала ее отнимать, хотя и очень хотелось. Пока они танцевали, в зал вернулись в ванна и бар, который немедленно с гордостью объявил. «Рад сообщить вам, что моя прекрасная Ниора оказала мне честь и согласилась стать моей женой. Официальное объявление о помолвке состоится 25 мая, и вы все приглашены!» Он прямо-таки сиял от счастья. Ванна тоже выглядела вполне довольной, однако назвать ее сияющей было бы трудно. Но потанцевать с женихом она согласилась охотно, и Энту сделала вывод, что не все у этой парочки так просто хотя и вряд ли так сложно, как у них с Агудо. Доусы с Аулы тоже снова пошли танцевать, а Сия предложила наконец-то хоть что-нибудь съесть, поскольку лично она уже такая голодная, что готова съесть лагарту Энто с энтузиазмом восприняла это предложение. Пусть есть ей совершенно не хотелось, зато это было отличным поводом воздержаться от разговора с Агудо. К счастью для нее, с ведением беседы легко справлялась Сия, забрасывавшая Агуду вопросами относительно устройства артефакта с ментальной иллюзией и принципов его работы. Он отвечал пусть и не очень охотно, но весьма подробно и обстоятельно. Энт уже было интересно совсем другое. Почему у Агуду нет способностей к к некромантии, а у Доуса есть, ведь у братьев и сестер, родившихся одновременно, дар всегда одинаковый. Во всяком случае, до сегодняшнего дня она была в этом абсолютно уверена. Она надеялась, что вопрос об этом задаст Сия, но та упорно обходила эту тему стороной, а сама Энту заговаривать с сагуду без острой необходимости не хотела. Когда к ним присоединились уставшие от танцев парочки, разговор стал общим, и Энту время от времени тоже подавала какие-то реплики, хотя и ни разу не обратилась к Агуду напрямую. Если кому-то и показалось это странным, вслух никто недоумения не выразил. Наконец, этот безмерно утомительный для измученной напряженным ожиданиям Энту прием завершился. Следуя намеченному плану, она бросилась следом за Ниорна Алкаиды, чтобы попросить у нее свой эферафон сегодня. Было уже начало одиннадцатого, а ведь ей нужно было еще собрать вещи, и к тому времени, как она закончит, добраться до Азулмара наверняка можно будет только на такси. — Ты куда? — удивленно спросил Агуду, кинувшийся следом. — Хочу забрать у Ниорна Алкаиды свой эферафон. — Зачем? — с подозрением поинтересовался Агуду. «Позвонить друзьям, чтобы о том, чем закончился для меня этот отбор, они узнали от меня, а не из завтрашних газет», — пояснила Энту. «Что-то ни Аулы, ни Вана не торопится поделиться новостями», — заметил на это Агуду. «Думаю, учитывая причины, по которым они оказались на этом отборе, это неудивительно», — хмыкнула Энту, и возражений у Агуды не нашлось. Не нашлось их и у распорядительницы, предложившей Энту пройти в ее кабинет, чтобы получить свой аферофон. Агудо, разумеется, последовал за ними, но Энту это не побеспокоило, ведь после посещения неурнал-кайды она собиралась вернуться в свою комнату, а покинуть летнюю королевскую резиденцию намеревалась ближе к полуночи, рассчитывая, что к тому моменту, как она соберет вещи, все, если не улягутся спать, то уже разойдутся по своим комнатам. Проводив ее до комнаты, Агудо с несвойственной ему нерешительностью предложил. — Может, пойдем погуляем? Нам о многом надо поговорить. — Надо, да, — не стала спорить Энту. — Но давай, пожалуйста, поговорим завтра. Я очень устала. Да еще хотела бы успеть не только всем позвонить, но и немного позаниматься перед сном. Сегодня-то у меня на упражнение совсем не было времени. — Ладно, — с тяжелым вздохом согласился Агуду. — Тогда завтра, после завтрака? — Хорошо. Энто улыбнулась, надеясь, что улыбка вышла естественной, и быстро проскользнула в комнату с огромным облегчением, закрыв за собой дверь. Мысленно посетовав, что на двери нет обычного засова, она активировала магический замок, чтобы не мог войти никто, кроме аулы, и начала собираться. Энто не торопилась. Если пихать вещи как попало, то чемодан нормально не закроется конспект трактата профессора подданкастра она взяла с собой а вот договор на работу в кгкд оставила на туалетном столике в норчефрио он ей точно не понадобится аккуратно укладывая вещи энту с грустью думала о том что скорее всего в норчифрио ей придется поступать в юридическую академию заново маловероятно что после такого скандала ей согласятся оформить официальный перевод так что придется ей работать младшим дознавателем еще шесть лет, ведь позволить себе учиться очно она не может. Очень жалко было вот так вот расставаться из аулы из и с Ангом, и с Туной, и с Сеной, и с тетушкой Муаной, да и с Ваной Сией. Расставаться тоже было жалко. Энту, конечно, тешила себя надеждой, что они однажды смогут ее навестить, когда она устроится в Норчифрио, но увы, не была уверена в том, что они захотят. С трудом, стянув с пальца кольцо, врученное ей Агду, казалось целую вечность назад, и тоже аккуратно положив его на туалетный столик, Энту пристроилась у подоконника, чтобы написать Аулы прощальную записку. Но закончить ее не успела. Подруга вернулась раньше, чем она рассчитывала. «Ой, я так устала!» Аула упала на кровать и мечтательно уставилась в потолок. Осознав, что Энту не отвечает, она встревоженно приподнялась и внимательно взглянула на подругу. Потом заметила собранный чемодан и потрясенным шепотом выдохнула. — Ты что, собираешься сбежать? — Да, — кивнула Энту. Ауле ужасно захотелось начать ее отговаривать. Было чрезвычайно обидно, что она только-только нашла такую замечательную подругу, И вот уже они должны расстаться, возможно, даже навсегда. Но еще больше ей хотелось, чтобы Энту была счастлива. А как никто другой, Аулы понимала, что для того, чтобы быть счастливой, подруге было необходимо самой решать, как, где и с кем ей жить. Поэтому она только печально вздохнула и спросила. — Попытаешься уехать норчев, Рио? Энту снова кивнула. «А что, если Агуду уже успела дать распоряжение не выпускать тебя из страны?» «Агуду уже успел», — раздалось от двери. «Я не закрыла дверь», — виновато воскликнула Аула. «Я взял универсальный магический ключ у Ниора Налкаиды, так что в любом случае вошел бы», — пожал плечами Агуду. «Как ты догадался?» — требовательно спросила Энту. «Ты сняла кольцо», — ответил Агуду. «И что?» — не поняла Аула. «Это защитный артефакт с функцией скрижения. Когда его снимают, он подает сигнал тому, у кого находится связанный с ним определитель местоположения», пояснил Агуду. «В моем кольце такой же?» поинтересовалась аулы у Доусы, вошедшего вслед за братом. «Да», — подтвердил тот. «Но зачем это нужно?» продолжала недоумевать аулы «Ну, например, в случае похищения, если похитители догадаются снять кольцо, «Оно подаст сигнал, и можно будет хотя бы сразу поднять тревогу и установить место, где это произошло», — ответил Доуза. «Я думаю, что нам с Энту все-таки надо серьезно поговорить прямо сейчас. Может, вы с Аулой еще некоторое время погуляете?» — предложил брату Агудо. «Я не оставлю свою подругу», — возмутилась Аула. «Думаю, что Агудо прав. Поговорить нам действительно надо», — вздохнула Энту. «А если он опять тебя обидит?» — не уступала Аула. — Думаю, что хуже, чем есть, уже не станет, — печально усмехнулась Энту. — Дайте нам час, — попросил Агуду. Доусы кивнул и вышел из комнаты. Аула неохотно последовала за ним, бросив на Энту сочувственный взгляд. — Я не выйду за тебя замуж, — решительно заявила Энту, как только за ними закрылась дверь. — Почему? — с тяжелым вздохом спросил Агуду, усаживаясь во второе стоящее окна кресло потому что ты бесчувственный эгоист, думающий только о себе. И на каком основании ты сделала подобный вывод? А разве непонятно? Сначала ты, не спросив моего согласия, пробудил мой правительский дар. Потом ты, опять же, не спросив моего согласия, объявил меня своей невестой. А дальше что? Ты так и будешь все время решать за меня? Нет уж, я так жить не намерена. Вообще-то... Отправляясь на этот отбор, ты подписала договор, в котором ясно было написано, что если тебя выберет главный королевский дознаватель, ты должна будешь выйти за него замуж. И пусть ты искренне считала, что такой важный человек не обратит внимания на скромную сироту, но полностью исключать такую возможность ты не могла, только не ты. «Я и не исключала», — дернула плечом Энту, «но я и не собиралась становиться женой человека», который не будет уважать меня и мое мнение». «Это были вынужденные меры», — с нажимом сказал Агуда. «Допустим, пробуждение дара и правда требовалось, чтобы остановить опасного преступника, который в любой момент мог снова начать убивать. Хотя ты даже не попробовал меня убедить. На это не было времени. На счету была каждая минута, и я попросил прощения. Мне действительно жаль, что так получилось». Агуду говорил горячо и, как казалось Энту, искренне. «Хорошо, я готова допустить, что это было действительно необходимо сделать именно так», не стала спорить она. «И если бы ты ограничился только этим, я бы, наверное, со временем это приняла. Но ты не дал мне этого времени. Тебя никто не заставлял объявлять меня своей невестой именно сейчас. Ты вполне мог это отложить, подождать, пока я успокоюсь». «Я боялся, что когда ты узнаешь, что я главный королевский дознаватель, ты сбежишь в Норчеврио. И в этом случае у меня не было бы юридической возможности тебя остановить, ведь я лично не был бы пострадавший от нарушения договора стороной, а накладывать подобные запреты от имени работодателя за нарушение обязанностей по трудовым договорам нельзя. Но вот, ты меня остановил, и что, я все равно не выйду за тебя замуж? Вот как?» «Может быть, ты еще будешь утверждать, что я тебе совершенно безразличен? Давай, скажи это. Только не забывай, что ложь я почувствую. Пусть я больше не некромант, но ложь я чувствую отменно». «Какая разница, что я к тебе чувствую, если я совершенно точно понимаю, что не смогу жить с таким человеком, как ты?» в отчаянии выкрикнула энто «И тем не менее тебе придется». — непримиримо заявил Агуду. — И я уверен, что со временем у нас получится найти взаимопонимание. Мы ведь любим друг друга. — Ты забыл, что у меня есть еще одна возможность, ведь благодаря тебе я теперь видящая? — растянула губы в безжизненной улыбке Энту. Внутри у нее сделалось пусто и холодно, и из этой пустоты родился отчаянный призыв. — Вир Транзисео! выкрикнул призыв к богине, Энто запоздала и испугалась, что ничего не получится. Но опасалась она напрасно. Буквально через мгновение перед ними из воздуха и теней соткалась невыразимо прекрасная женщина, богиня Транзисео. «Чего ты хочешь, девочка?» — ласково спросила она. «Я хочу стать твоей жрицей!» — твердо сказала Энто. «Хочешь освободиться от всех обязательств?» понимающая улыбнулась богиня. «Что ж, причина не хуже прочих». «Нет!» — выкрикнул Агуду. «Ты же мне обещала!» «Я ничего тебе не обещала!» — возмутилась Энту. «Ты? Нет. А я? Да». Улыбка Транзиссео стала шире. «Ладно, если ты уверен, пусть будет по-твоему. Ты знаешь, что нужно делать». «Я уверен!» — решительно тряхнул головой Агуду, и крепко схватил Энту за левую руку правой рукой. Транзисео кивнула и, нараспев, произнесла «Агудо сенсату репедейру и вуэнту коварчи, урожденная сиюр, властью данной мне мной, объявляю вас мужем и женой». Богиня засияла ярким синим светом, полностью затопившим небольшую комнату, а когда свет схлынул, На левом запястье Энту обнаружилась татуировка в виде маленькой синей бабочки, и точно такая же возникла на правом запястье Агуду. Энту ошалела, хлопала глазами, пытаясь осознать, что же только что произошло, когда Агуду внезапно схватился за грудь и простонал. — Почему так больно? Это плата за выполнение твоего обещания? — В некотором смысле, — ехидно улыбнулась богиня, — «Ты ведь знаешь, что в благословенных мной браках супруги ощущают то, что чувствуют друг из-за друга. Ты хочешь сказать, что я сейчас чувствую то, что из-за меня чувствует Энто?» Потрясённо выдохнул Агуду. «Вот именно», — кивнула Транзисео. «Но ты получил то, что хотел. Я выполнила своё обещание, и больше вам не нужна». поверни девочка», — обратилась она к Энто. Когда этот парень на своей шкуре прочувствует, какую боль он способен тебе причинять, он очень быстро станет просто идеальным мужем. Звенящий смех богини холодным ветром пронесся по комнате, и трандисеу исчезла, растворившись в тенях.